Глава девяносто п Стимул. «Ну что, чем займемся? Для обеда еще рановато», — спросил Ху Ян Сюань. «Может быть, немного разогреемся?» Сказав это, Ван Бэнь повернулся к Ван Дуну. «Гравитационная комната? С твоей травмой проблем не будет? Пустяки. Это просто царапина. Физические упражнения полезны для моего выздоровления», — ответил Ван Бэнь. Тем не менее, м а Сяору а и Ху Ян Сюань знали, что этот парень все еще размышляет о своем последнем поражении Ван Дуну. Он не зацикливался на победе или поражении, но, будучи сыном генерала Ху Бэня, Ван Бэнь все же имел сильное стремление победить. Это было не какое-то злобное или эгоистичное желание. На самом деле, это спокойное стремление к победе, которое также позволяет юноше обрести новые силы. «Пойдемте!» Согласилась Мася Ору, и все парни поддержали ее стремление. Эта четверка определенно состояла из самых ошеломительных студентов Эйрланга. Стандарты Мася Ору, Ван Беня и Ху Ян Сюаня были очень высокими и ничем не уступали студентам Академии С-ранга. Что же до Ван Дуна, хоть он и был обычным никем из F-класса, но получил довольно высокие оценки за предыдущий месяц. Даже если Ма Сяору и Ху Ян Сюан не выкладывались в полную силу, Ван Дун все равно смог побить несколько рекордов Академии. Пускай его оценки остаются плохими, но это еще не значит, что он о б д е л ё н талантом. И Ван Дун действительно смог выделиться среди множества своих однокурсников. Он даже стал одним из избранных представителей на турнир против Бернау, чем уже смог доказать, что не является обычным студентом с посредственными оценками. Саманта достаточно умна, чтобы понимать. Разделение по классам на основе среднего балла не самый эффективный метод распределения учеников. Однако она специально держала Ван Дуна в классе F. Она знала, что этот парень был очень одаренным, даже несмотря на низкую успеваемость, и поэтому не позволяла его отчислить. Удерживая юношу в классе F, она по-своему старалась помочь ему вырасти над собой. Гении, которые не могут справиться со своим стрессом, подобно ы изысканному фарфору. Возможно, им повезет, и они не будут разбиты в дребезге, но даже так они останутся очень хрупкими. Гравитационная комната почти всегда оставалась пустой. В основном это происходило из-за того, что вместо закалки тела студенты предпочитали наращивать свою энергию души. В конце концов, объем энергии души напрямую влияет на уровень силы ядерного генома, а сила ядерного генома и есть реальная боевая сила. Вполне очевидно, что академии и военные не рассматривали способность справляться с гравитационным давлением в качестве обязательного навыка, поскольку даже хорошая физическая подготовка не может наглядно продемонстрировать свою боевую эффективность. Они говорили так. Чем дальше вы практикуете тактику, тем больше результатов вы сможете показать, поэтому никто не заставит вас тренироваться, пока вашей выносливости будет достаточно, чтобы справляться с регулярными тестами. Ван Дун наслаждался посещением гравитационной комнаты, потому что здесь почти всегда было безлюдно и комфортно. Некоторые студенты из класса бойцов металл тоже любили здесь тренироваться, но таких было совсем немного. Что же до студентов с офицерского факультета, они скорее потратят свое время на расширение знаний об астронавтике. С широким спектром знаний во время стажировки на флоте они смогут оставить хорошее впечатление у своих командиров и физическая сила не играла в этом никакой роли. В конце концов, чтобы подать чай на корабле, не нужно пробегать по 10 километров. Тем не менее, Ван Дун и компания видели это иначе. Стремление к физической активности было заложено в них с самого рождения. В общем, у них много лишней энергии. Офис директора. «Вы вызывали меня, директор!» Гансус смотрел на нового руководителя Эйрланга. Ему не очень нравилась она сама. и совершенно не нравилось то, как она проникла в академию. Тем не менее, сидящая перед ним девушка снова вернула в их академию надежду обрести былую славу. И только поэтому Гансус продолжал относиться к ней с уважением, даже несмотря на свою неприязнь. «Учитель Гансус, я хотела бы узнать, что вы думаете о моих нынешних планах на эту академию?» спросила Саманта. «Вы хотите услышать правду, или мне просто сделать вам комплимент?» А вы очень прямолинейны. Я хочу услышать правду. Разумеется, я прибыла сюда и по ряду личных причин. Однако наша общая цель одинакова. Мы оба хотим возродить былую славу э р л а н г а Хорошо. Исходя из нынешней ситуации, вы сможете принести э р л а н г у немного славы. Однако на этом все. Цветы канны появляются на мгновение. Проще говоря, вас все равно ждет провал. Гансусу? явно недоставало уважения. Примечание переводчика. Цветы канны появляются на мгновение, идиома, выражающая скоротечность, мимолетность чего-либо. Конец примечания. О, хотелось бы услышать подробности. По правде говоря, Саманту не особо убедили слова Гансуса. Сейчас Эйрланг стремительно развивается под ее уверенным руководством, а победа над Бернау обеспечит Академии триумфальное возвращение в ряды сильнейших. Директор, просто победить Бернау недостаточно. Правда, заключается в том, что даже если вы разгромите какую-нибудь академию С-ранга, это все равно будет мало, чтобы помочь Ирлангу. Все эти победы будут достигнуты несколькими гениями, которых слишком мало, чтобы представить всех студентов Ирланга. Люди будут помнить Ма с я у р у как потомка семьи Ма, Хуян Сюаня как последователя храмовников, Иван б ы н я как сын генерала х у б ы н я а их успех... очевидно, не будет иметь ничего общего с самим и р л а н г о м Ваше мнение понятно, и отчасти я согласна с ним. Но вы тоже должны понимать, я завербовала этих ребят, чтобы они служили примером для наших студентов. х я не думаю, что это повлияет на общую эффективность. Более того, это не убедит даже наших собственных студентов. Они просто подумают, что их успехи – ожидаемые результаты для гениев. И все эти победы... не имеют никакого отношения к ним самим. Я признаю, что психология не мой конек, но это то, что я на самом деле чувствую». Гансус был очень прямолинейным человеком, поэтому ему безразлично, если его слова заденут чьи-то чувства. Разумеется, грубое отношение Гансуса раздражало девушку, но Саманта ничем не могла ему возразить, потому что он сказал чистую правду. Кроме Гансуса, никто не посмел высказать ей это в лицо. Что насчет Вандуна? Он тоже один из наших студентов. Согласен. Вандун очень даренный юноша. И у него есть все, что нужно, чтобы представить и р л а н г Но силы одного человека недостаточно. и р л а н г у нужно больше талантливых учеников, в р о д н е в у Что важнее, студенты и р л а н г а должны избавиться от своего безразличного и ленивого отношения к учебе. Это допустимо в зависимости от их личной силы и способностей. Но это полностью вина Академии, если такое отношение сложилось у каждого ученика». Он снова высказал неоспоримую истину. «Учитель Гансус, ваши слова действительно заставляют задуматься. Но поверьте мне, я уже сделала подобные выводы в прошлом. Именно поэтому я ввела систему распределения по классам, чтобы стимулировать амбиции и победные стремления среди учеников. Я не посмею сказать, что это принесло абсолютный эффект, но я уверена, что некоторые улучшения уже налицо. Но если основываться на ваших словах, похоже, что у вас есть лучшие методы. Саманта высоко оценила честность Гансуса, но не хотела беспрекословно соглашаться с его критикой, поэтому решила проверить, есть ли у этого человека стоящие идеи или только слишком б о л т л и в ы й рот. Я бы не назвал это полноценным методом. Скорее, просто небольшая задумка. Что если мы выделим время для ежедневных физических тренировок? Я по-прежнему верю, что строгая физическая подготовка – лучший способ укрепить силу воли», – предложил Гансус. Почти все академии давно отказались от подобного метода. Студенты предпочитают проводить свое время за практикой тактик, а не заниматься физической подготовкой. Ну, или так должно быть. Однако Саманта понимала, что пытается предложить ей Гансус. Если постараться описать это словами, он призывал вернуться к исконной природе человека. «Большое спасибо за вашу откровенность, учитель Гансус. Ваш совет определенно поможет мне в восстановлении былой славы э л а н г а Гансус скривил губы. «Всегда пожалуйста, директор. Это обычные слова от скромного учителя. Но мне кажется, вы бы не вызвали меня к себе, чтобы просто послушать мой трёп, не так ли?» У вас хорошо наметан глаз, учитель Гансус. Ван Дун действительно выдающийся юноша. И поэтому мне стало интересно, сможете ли вы посоветовать мне других талантливых студентов в качестве кандидатов на соревнования против Бернау? Джоу Си Си, класс А. И Карл из класса Ф. Оба с офицерского факультета. Киару из класса Б. С факультета бойцов металл. И Руми из класса c Информационный факультет. Эт четверо по-настоящему уникальны. Джо Си Си. Да, я помню её. Она одна из лучших студенток класса А офицерского факультета. Хотя её энергия души немного слабовата. Карл просто обычный студент. Киару и Руми такие же. Оценки этих двоих тоже на среднем уровне. Саманта была а д р е н а необычайно хорошей памятью и легко вспомнила информацию о каждом ученике. директор Информацию нужно время от времени обновлять. Учителя должны не только ссылаться на имеющиеся данные, но и прилагать все силы, чтобы обнаружить скрытый потенциал каждого ученика. Это мои личные рекомендации, которые вы просили. Окончательное решение зависит только от вас». Сказав это, Гансус развернулся и просто ушел, оставив Саманту поражаться такому отношению. «Почему в Ирланге так много странных людей? Причем они не какие-то дураки». а именно чудаки со своими причудами. Из-за подобных людей должность директора становится по-настоящему адским местом. Однако Саманте пришлось согласиться с предложением Гансуса о восстановлении физической подготовки. Это поможет студентам Эйрланга повысить уровень физической силы, о чем уже позабыли в большинстве академий. И что самое главное, это значительно укрепит дисциплину студентов и поднимет их боевой дух. это в свою очередь поможет создать положительную тенденцию в других направлениях, хотя результаты не смогут проявиться моментально. В любом случае это точно станет важным шагом на пути развития ирланга. Саманту нельзя назвать консервативным человеком и она никогда не колебалась. Если она верит, что ее идея верна, она без сомнений сделает это и неважно понравится это другим или нет. Саманта решила снова изучить джо с к а р л а Хиару и Руми. Пускай она и сомневалась в рекомендациях Гансуса, но это точно ей никак не повредит. Тем не менее, на предстоящем турнире против Бернау она уже возложила все свои надежды на Вандуна и остальных. Все, что им нужно сделать, это выиграть пять раундов. И было бы просто замечательно, если один из шести других студентов сможет выиграть еще один раунд. Также, не страшно, если они не смогут этого сделать. потому что Ван Бэнь может принять участие в двух раундах, и это увеличит их шансы на победу. Остальные шесть кандидатов могут показаться обычной массовкой, но Саманта искренне надеялась, что они тоже смогут добиться успехов. Ее цель заключалась в возрождении Эйрланга, и речь шла не о получении кратковременной славы. Все так, как сказал Гансус. Эйрланг может легко прославиться, но изменить его основы будет крайне сложно. Это и стало для девушки настоящим вызовом. Подумав о чем-то, она решила сделать звонок по Скайлинку. «Ео, сестренка, ты сейчас должна быть довольно занята. У тебя снова ко мне какое-то дело?» «Извини, что беспокою тебя, Карлин. В нашей академии есть учитель. Его имя — Гансус. В его личном профиле упоминается, что он когда-то служил в армии. Но кроме этого, информации о нем не так много. Я хотела спросить. «Можешь ли ты найти побольше данных?» «Гансус, у тебя есть полное имя?» «И будет здорово, если ты сможешь дать мне его армейский номер!» «Конечно. Я отправлю его тебе после разговора». Саманта знала, что талантливые люди не вылезают из какой-то дыры. Она заметила, что Гансус не просто обычный учитель. Хотя он скверно относился к самому обучению, он также обладал на редкость хорошей наблюдательностью. Это привлекло ее внимание, когда он рекомендовал ей Ван Дуна. Карлен была подругой Саманты в школьные годы. Сейчас она работает в информационном отделе, поэтому ей легко получить персональные данные бывшего солдата. Через несколько минут раздался ответ на звонок. «Как успехи, Карлен?» С другой стороны, ей ответил неуверенный голос. «Сэмми, ты уверена, что это настоящий армейский номер?» Это номер из его личного дела. Если только эта ошибка не в самом документе. Кажется, с вашим учителем что-то не так. Его армейские файлы засекречены. И доступ только высшим чинам. Я здесь бессильна. Может, ты хочешь найти кого-нибудь другого? Саманта тоже удивилась. Все в порядке. и Еще раз прости за беспокойство, сестренка. Это не важно, я просто пыталась найти больше информации. Все хорошо, дорогая. «Кстати, я слышала, что ты приняла вызов от Бернау. Мы все надеемся, что ты поразишь их своими способностями». «Я знаю, что большинство из них ждут, когда я выставлю себя дурой. Должна признать, что у меня и правда высокие шансы проиграть». Ха. «Хватит х говорить ерунду. В любом случае, взбодрись!» — ответила Карлен, воинственно сотрясая кулаком. Саманта улыбнулась и выключила Скайлинк. Для нее женская дружба очень проста. Если девушки поладят, они станут лучшими подругами, разделяя друг с другом любые секреты и счастливые моменты. Если же отношения сложатся плохо, они наверняка станут соперницами или даже заклятыми врагами. Это был женский мир, и мужчины никогда не смогут этого понять. Девушка не пыталась вытаскивать скелеты из чужих шкафов. Она собирала данные чисто для справки. У нее просто возникло ощущение... что Гансус был не так прост, как выглядел на первый взгляд. В е е голове уже сформировался смутный план, и чтобы начать его реализацию, ей нужно победить Бернау. Если она не д о б ь е т с я этой победы, в с е л о п н е т и исчезнет как мыльный пузырь. В это время Вандун и двое других переодевались. Хуян Сюн, как всегда, был красив. Ван Бэнь выглядел сурово. Что же до Вандуна, он может и вёл себя как бездельник. но от него веяло какой-то дикостью. У трех парней были хорошо тренированные и мускулистые тела. С Ван Бенем все понятно, да и для Ху Ян Сюаня это вполне нормально. В конце концов, он относился к последователям храма. Но, к их удивлению, тело Ван Дуна тоже оказалось весьма атлетичным. На самом деле, Ван Дун с самого детства не пренебрегал физическими упражнениями, а оказавшись в ловушке на Нортоне, он вынужден был усердно тренироваться, чтобы выдержать чудовищную гравитацию и суровые условия планеты. Тем не менее, парни были полностью ошеломлены, когда из раздевалки вышла Мася Ору. Ее фигура просто дьявольски обворожительна. Во всяком случае, им удалось сдержаться и не продемонстрировать ничего смущающего, но Мася Ору не смогла удержаться от смеха при виде их глупых физиономий. «Что случилось, мальчики? Никогда не видели такой красоты?» «Одноклассница Ма, ты действительно прекрасна!» Ван Бэнь сравнительно скромный парень, поэтому говорил довольно застенчиво, но по-прежнему честно. «Спасибо за комплимент!» «Вне всяких сомнений, наша Мася Ору – первая красавица под небесами!» Красочно похвалил Ху Ян Сюань. Он никогда не сдерживался в своих комплиментах, когда видел что-то красивое. С другой стороны... Ван Дун только пожал плечами и добавил «Они украли мои слова!» Мася у р у закатила глаза, словно пыталась сказать «Нет ничего плохого, даже если ты просто их повторишь!» Ван Дун улыбнулся и добавил «Дамы, вперед! Только не надейся, что в будущем я останусь таким же идеальным!» «Ой, я и не надеюсь стать такой же, как и ты! Ладно, пойдем!» Все четверо дружно рассмеялись. им всем не терпелось приступить к занятиям. Люди – очень сложные существа. Группа талантливых людей вполне может обойтись без избранного лидера, но они все равно будут конкурировать друг с другом. Именно так образовалось большинство обществ и цивилизаций разумных существ. Тот же принцип можно применить и к загом. Место в иерархии Улья имело решающее значение в суровом мире насекомых. Особи с более высоким статусом, могли устроить себе пир из своих ниже стоящих собратьев. В этой группе Ван Дун уже имел неофициальный бой против Мася Ору, в то время как Ван б э н сразился с ним на дуэли. Однако оба боя закончились с очень неоднозначным исходом. На самом деле вовсе не обязательно устраивать битву. Конкуренция может выражаться и в более мелких вопросах. Например, на уроке Гансуса Ван Дун удивил всех своим опытом, но для него этого было мало. Все четверо вошли в зону с удвоенной гравитацией, но ничего не почувствовали. Ван Дун остановился только в зоне с пятикратной гравитацией, но не потому, что достиг своего предела. Просто это была его любимая зона для разминки.